Глава девятнадцатая. На следующее утро я набрала знакомый номер. «Уоррен, это Клэр». «Привет, милая», — шепотом ответил старик. «Почему вы шепчете?» «Медсестра думает, что я сплю». «А почему ее должно волновать, спите вы или нет?» «Она сказала, что сделает мне укол, как только я проснусь». «Укол?» «Да». Я подавила смешок, но с сарказмом мне справиться не удалось. Нам шесть лет, верно? Очевидно, да? Хмыкнул Уоррен. Послушайте, продолжал я. Если не считать страха перед шприцем, то хотелось бы знать, как вы себя чувствуете. Отлично, дорогая. Не знаю, почему они меня здесь держат. Доктор сказал, что сегодня ближе к вечеру я смогу поехать домой. Очень на это надеюсь. — А как твои дела? — У меня голова разрывается от мыслей, — ответила я. — Собственно, поэтому я вам и звоню. Я замолчала, думая о приказе Гленда не беспокоить Ворона моими драмами. На экран компьютера села муха прямо над первой строчкой моего очерка. Я смахнула ее, и она метнулась ко мне. Я снова отмахнулась от нее. Не стану я говорить Ворона о статье. О связи этого дела с Кенсингтами. И дело не в Гленде. Пока не время. Но спросить кое о чем я его могу. Ворон, меня заинтересовала одна вещь», — начала я, думая о том, как бы сформулировать вопрос. «Будь деликатна». Мне захотелось познакомиться с фамильным древом Кенсингтонов. Я вдруг поняла, что никогда не расспрашивала спрашивала Этона о его предках, о многочисленных дядюшках и тетушках, — Мне бы хотелось больше узнать о семье Этана, о моей семье». «Что ж», — вздохнул Борен, — «Кенсингтоны были одними из первых поселившихся в Сиэтле. Мы всегда играли очень значительную роль в жизни города. И тщеславия вам не занимать», — едко пошутила я. «Клэр, ты истинная Кенсингтон». Я усмехнулась. «А кто были ваши родители?» Не припомню, чтобы это называл мне их имена. А, да, спохватился Ворон. Он явно был рад совершить путешествие в прошлое. Мою мать звали Элейн, отца Чарльз. Мое сердце заколотилось. Он был хорошим человеком и хорошим отцом, продолжал Ворон. А у вас были братья? У меня была младшая сестра. «Но братьев не было», — ответил Ворон. «Хотя нет, это не совсем так. У меня был двоюродный брат, правда, недолго, сын тети Жозефины. Они приехали к нам в гости и остались погостить на какое-то время. Потом он умер». «Умер?» «Да», — со вздохом ответил Ворон. Упал со стремянки и разбил голову. Умер прямо там, на подъездной дорожке, посыпанной гравием. Я был рядом, когда это случилось. Джозефина винила в этом меня. Я был немного старше. Она сказала, что это я подбил его залезть на стремянку. Только я этого не делал. Я боялся даже ногу на нее поставить. А вот в том мальчишке совсем не было страха. Ему хотелось посмотреть на гнездо дрозда, поэтому-то он и полез на лестницу. «Ворон, а как его звали?» с замирающим сердцем спросила я. «Томас». Но это не было его настоящим именем. Не помню, как его звали по-настоящему. Мы все называли его Томасом. Старый дом так и не стал прежним после его смерти. Тетя Джозефина не смогла оправиться от этого горя. Дети не должны умирать раньше своих матерей. — Не должны, — согласилась я, открывая блокнот. — А как звали мужа Джозефины? — Видишь ли, — ответил Ворон после паузы. — Я не помню. Мне сказали, что он тоже умер. — Вот как? — В любом случае, я его ни разу не видел. Помнит только Томаса и Джозефину. Значит, убитая горем, она похитила Дэниела и выдала его за собственного сына. — Но почему? — Уоррен, вы знаете, где похоронен Томас? — Почему ты спрашиваешь об этом? — Просто из любопытства. Мне нравится бродить по кладбищам. Его могила на кладбище Брайант Парк. Там похоронены все Кенсингтоны. Оно находится на холме рядом с университетом. Я почувствовала острую боль в сердце. «Я знаю это кладбище», — пробормотала я. «Там похоронили нашего малыша». «Милая ты моя!» «Ну, какой же я бесчувственный!» «Конечно, я об этом помню. Я...» «Все в порядке», — сказал я. Но это было не так. Я не была на кладбище с того самого дня, когда мы с Этоном похоронили нашего первенца в крошечном гробу из красного дерева. Наш мальчик был самым молодым и самым последним из Кенсингтонов, похороненных на семейном участке, где покоились десятки членов семьи. Гленда уже отдала распоряжение по поводу того, чтобы рядом с могилой младенца оставили место для наших с Этоном захоронений. «Мне многое не нравилось в моей свекрови, но я всегда буду ценить то, что она все устроила так, чтобы однажды мы все соединились». «Единственное, что я помню о похоронах Томаса, это огромная куча земли и маленький гроб», — продолжал Ворон. «Гроб был отделан золотом. Я никак не мог понять, зачем такую красивую вещь опускают в землю. Отцу пришлось держать Джозефину». Она едва не бросилась в могилу Томаса. Шестилетнему мальчику было страшно все это видеть. Я вздохнула. Значит, вам было шесть, а ему сколько? Он был немного моложе меня. Помолчав, ответил Ворон. Я услышала шум на другом конце провода и голос медсестры. Спасибо, Ворон. Не буду вас больше задерживать. Я вас скоро навещу. — Конечно, дорогая. Приезжай, когда захочешь. Ключи от БМВ это лежали на кухонном столе. Я всего пару раз водила его машину, предпочитая такси-автомобилю с механической коробкой передач. Смена скоростей на холмистых улицах Сиэтла пугала меня, особенно после того, когда однажды я не справилась с управлением. Я поклялась больше никогда не садиться за руль БМВ. Это была вотчина Этана, не моя. Таков был молчаливый уговор после несчастного случая. Как и во многом другом, за последний год незримая черта отделила его мир от моего. Но ключи поблескивали в утреннем свете. Куда легче было доехать до кладбища на машине, чем на такси или с пересадками на автобусах. Я ненавидела автобусы, поэтому взяла ключи и бросила их в сумку. На лифте я спустилась в подземный паркинг, Положив сумку на пассажирское сиденье, я села в машину и втянула носом в воздух. В машине пахло этаном, его одеколоном, его кожей. И я подобрала кусочек картошки фри с приборной доски. Его тайной страстью к фастфуду. Я улыбнулась про себя и отправила картофелину в пластиковый пакет для мусора на заднем сиденье. Завержали шины, и я выехала из гаража на улицу. Я чувствовала себя вполне уверенно. Включила радио, и из динамиков появилась песня выдава «With Даучи» группы Юту. Я почти не заметила высокие холмы, пока добиралась до скоростного шоссе. Я прибавила громкость. Музыка успокаивала меня. В то утро, когда хоронили младенца, мне дали валиум. Из-за лекарства я была заторможенной, сонной. Но эмоции как будто отключились. Меня как будто завернули в большое пушистое одеяло. теплое и прочное. И все таки я жалела о том, что приняла таблетку. Я должна была чувствовать свое горе. Мне нужно было поплакать. Зато теперь, въезжая на машине в ворота кладбища, я делала все совершенно осознанно. Чувствовала каждый удар своего сердца. Каждое воспоминание, каждое сожаление. Я осторожно вышла из машины. Заперла ее, нажав кнопку на брелке сигнализации и посмотрел вверх на поросший травой холм. Детьми мы с моим младшим братом часто играли на кладбище возле дома. Отец предупредил нас, чтобы мы не подходили слишком близко к надгробиям. «Ходить по мертвым — это неуважение», — сказал он тогда. После этого я всегда следила за тем, чтобы ходить по кладбищам аккуратно. Но однажды мой брат спрятался за надгробием и выскочил оттуда с криком «Бу!» «Яд!» Так испугалась, что отшатнулась назад и наступила на землю возле камня, под которым покоилась маленькая девочка, умершая в 1940-х годах. Я чувствовала себя ужасно. Папа говорил потом, что ничего страшного не произошло, что я не потревожила могилу малышки, но я проплакала всю дорогу до дома. Я так расстроилась, что не могла ехать на велосипеде, и папе пришлось катить его, придерживая за руль. Солнце мягко касалось моих волос. Я была благодарна за его тепло после снежной бури, обрушившейся на город неделю раньше. Интересно, как выглядело кладбище, когда на всех надгробиях лежал снег, похожий на глазурь на торте. Я посмотрела вперед и увидела в отдалении знакомую Иву. Малыша похоронили под ней. Ветер сорвал лепестки с магнолии по соседству и бросил их мне в лицо. Я отмахнулась, вздрогнула и повернула назад к машине. «Я не обязана идти туда сейчас. Я могу просто повернуться и уйти». И тут я вспомнила о Вере. Я была здесь ради нее. Я смогу быть сильной ради нее. Я сделала шаг. Потом еще один. Петляя между могилами, пока не дошла до Ивы, возвышающейся над семейным участком Кенсингтонов. Надгробие малыша словно магнитом притянуло мой взгляд. Этон выбрал его с помощью своих родителей. Оно было простым, без имени, минимум деталей. Так захотела я. Этон не мог понять, почему я не хочу узнать пол малыша. Он обвинял меня в эмоциональной холодности. Говорил, что я заледенела. Может быть, так оно и было. Но зато это оцепенение позволяло мне не поддаваться горю. Если я не знаю, значит, я не обязана чувствовать. Психолог в больнице сказал нам, что хотя похороны не являются необходимостью, они все же позволят нам закончить эту главу нашей жизни. Он рассказал, что пара, недавно потерявшая близнецов, захоронила их прах под двумя сливами, которые они посадили на заднем дворе. Еще одна пара похоронила свою умершую новорожденную дочь под розовым деревом в саду. Этон настоял на том, что нашего ребенка нужно похоронить, как полагается, на кладбище, но я считала, что это только усугубит боль. У меня началась истерика, и медсестре пришлось вколоть мне успокоительное. Я опустилась на колени возле могилы, провела рукой по краю надгробия, сняла кусочек мха достала из сумки упаковку бумажных носовых платков и одним из них стерла пыль с сияющего гранита. «Младенец Кенсингтон» — это было написано в первой строке, рожден 3 мая 2010 года, в объятиях Иисуса через 13 минут после рождения. Я не стала вытирать слезы со щек. На меня никто не смотрел, я могла позволить себе горевать. «Мамочка так по тебе скучает», — прошептала я, когда ветер зашелестел в ветвях ивы. Мне очень хотелось взять на руки своего малыша, почувствовать нежность его щеки у моей груди. Я помнила, как мои груди набухли от молока. Они пульсировали от боли, когда я вернулась домой из больницы. «Как это жестоко», — подумала я тогда. У меня есть молоко для ребенка, которого у меня отняли. Я посмотрела на надгробие. Каждая моя частичка тосковала по малышу. Из глаз хлынули слезы. Сдрогнув от шороха, я оглянулась и увидела пожилого мужчину в рабочем комбинезоне с пятнами грязи на коленях. Он держал грабли и стоял чуть выше на холме. Давно ли он наблюдает за мной? Он прислонил грабли к дереву и подошел ближе. Я хотела попросить его уйти, оставить меня одну, но что-то в его лице. Добрым, дружелюбным он не позволило мне это сделать. Это ваш ребенок, мисс? — Спросил он, указывая на надгробие. Я кивнула. Меня зовут Мерфи, Джеймс Мерфи, представился он, снимая с морщинистой руки рабочую перчатку. Я ухаживаю за кладбищем. Он пожал мне руку. «Я Клэр Олдридж», — ответила я, не сводя глаз над гроби. «Должно быть, этот ребенок особенный». Мерфи опустился на колени рядом со мной. Я не ответила. Вероятно, он всем это говорит. «Я слежу здесь за порядком более сорока лет», — продолжал он. «Никогда не видел, чтобы тут росла ежевика. Во всяком случае, при мне такого не было». «Слишком тяжелая земля. Но посмотрите!» Он указал на светло зеленый побег, выглядывавший из-за надгробия. Смурщенные листочки покрывали колючий стебель с единственным белым цветком, с такими нежными лепестками, что они напоминали кружево. Я протянула руку, чтобы коснуться ростка, но тут же ее оттёрнуло, почувствовав болезненный укол. Из моего пальца закапала кровь. «Ой!» — воскликнула я. «Осторожно! Эти колючки очень острые!» Я сунула палец в рот, чтобы остановить кровь. «Мы, служители кладбища, верим в легенду о ежевике», — сказал Мерфи. «Вы ее знаете?» Я покачала головой. Ежевика выбирает души, чтобы защищать их. Особенные души. Я обратила внимание на то, как листья ежевики лежат на надгробии, как будто обнимая его. «Даже удивительно, что снежная буря не погубила этот побег». Мужчина указательным пальцем нежно коснулся белого цветка. «Особенный побег», — снова повторил он, поднимаясь и отряхивая колени. «Что ж, я, пожалуй, пойду. Я просто подумал, что вы захотите узнать о ежевике». «Спасибо», — поблагодарила я, глядя на него с большей благодарностью, чем могла выразить словами. Я долго сидела у могилы, думая о ребенке, которого мне не суждено было увидеть и узнать о том, что мне не пришлось пережить. Первые шаги, первые слова. Детский сад, школа, качели рисунки мелом на асфальте. Летний лагерь. Я встала и прислонилась к стволу ивы. Я пришла сюда, чтобы найти Дэниела, а не тонуть ещё глубже в моем горе. Я пришла ради веры. Я глубоко вдохнула и пошла между могилами Кенсингтонов, большинство из которых были украшены мраморными надгробиями и вазонами. Надгробия для богатых людей. Руби Кенсингтон, Элайс Кенсингтон, Мэрили Кенсингтон. Где же Дэниел, Леонор Уолш Кенсингтон, Луи Кенсингтон III. Мой взгляд уперся в маленькое надгробие. Детская лошадка-качалка была выгравирована в его верхней части. Мое сердце забилось быстрее, когда я читала надпись «Томас Кенсингтон, сын Джозефины Кенсингтон, родился 21 апреля 1930 года, умер 9 июня 1936 года». Я переписала этот блокнот. Даты подходили идеально. Джозефина, должна быть, похитила его, когда ему было три, и через несколько лет мальчик умер. Вот он, маленький Даниэль, Как говорит Уоррен, они называли его Томасом. Спит вечным сном под моими ногами. Я покачала головой. Нет, ему не будет покоя без своей матери. Я отправилась прямиком в офис, припарковала машину недалеко от здания Геральт, пролетела мимо куривших сотрудниц из отдела продаж, даже не поздоровавшись с ними, и быстро прошла к своему столу. Я открыла файл с черновиками очерка и, сверяясь с записями в своем блокноте, начала писать. «Ева», «Кафе Лаванто», «Семья Кенсингтон», «Вырезки из старых газет», «Показания мистера Иванова в суде». Надпись на надгробии соединила все это в единое целое. Я писала даже во время лэнча, хотя обычно уже к полудню бывала голодна, как волк. В два часа дня я откинулась на спинку кресла и посмотрела на законченный черновик очерка на экране написала последнее предложение, затем вернулась к самому началу. Курсор замигал на заголовке. «Ежевичная зима. Майская снежная буря раскрывает тайну мальчика, пропавшего в 1933 году». Под заголовком я уверенно напечатала. «Клар Олдридж». Не помню, когда я в последний раз так гордилась бы своей работой. Я распечатала текст, получилось пять страниц. Хотя Фрэнк снял меня с этого задания, он наверняка захочет взглянуть на то, что получилось. Но сначала я зашла в офис к Эбби. Она отвлеклась от монитора и повернулась ко мне. Я положила распечатанные страницы ей на стол, потом села в гостевое кресло и дала подруге возможность погрузиться в текст. Эбби периодически поднимала на меня глаза, она выглядела шокированной. Потом снова возвращалась к тексту и продолжала читать. Вот это да! Эбби вернула мне бумаги. «Ну как?» «Это невероятно! Ведь в этом очерке ты обвиняешь всю семью твоего мужа, ты это понимаешь?» Я пожала плечами. «Такова правда?» Эбби засомневалась. «Правда или нет, но ты же знаешь, что Кенсингтоны никогда не позволят тебе это напечатать». «Им придется это сделать», — ответила я. «Об этом нужно рассказать». «Согласна», — Эбби задумалась. «Кстати, что насчет Веры? Ты нашла ее могилу?» Я вздохнула. «Нет». Я снова посмотрела на страницы, которые я держала в руке. «История, кажется, незаконченной без этой информации. По крайней мере, для меня». Моя подруга нахмурилась. «Что, по-твоему, обо всем этом подумают Кенсингтоны? Меня больше не интересует, что они думают». Я посмотрела в окно, выходящее на улицу, где по тротуару молодая мать вела за руку своего маленького мальчика. На нем был желтый плащ и ботиночки в тон. Я снова посмотрела на Эбби. Пришло время миру узнать о том, что случилось с Дэниелом Рэем. Эбби пристально посмотрела на меня. «Я горжусь тобой, дорогая. Ты прошла долгий путь». «Спасибо», — поблагодарила я и вышла. Фрэнк разговаривал по телефону, поэтому я просто положила текст перед ним на стол и прошептала. «Я знаю, что ты зарубил тему, но черновик перед тобой. Я должна была его закончить». Улыбка босса демонстрировала его прощение. Когда я вернулась к себе, мигающий красный огонек на телефоне сообщил, что меня ждет голосовое сообщение. Я набрала пароль и прислушалась. «Клэр, это Ева. Простите, я была на прогулке, когда вы звонили». «Странно оставлять сообщение на автоответчике, но я все таки это сделаю, чтобы не задерживать ваше расследование. Вы спрашивали, где похоронена Вера. Ее могила находится на маленьком кладбище на первом холме в северной части города. Девятое захоронение слева, рядом с проволочной оградой. Раньше я чаще там бывала, но теперь в силу возраста я давно не навещала могилу». Я рада, что вы сможете побывать там, дорогая. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Взяв пиджак и сумку, я направилась к выходу, где едва не налетела на Фрэнка. Вот это! произнес он жестом приглашая меня вернуться к столу и сесть. Настоящий шедевр. Я осторожно улыбнулась. Ты действительно так думаешь? Да. Это твоё лучшее расследование и стиль. Фрэнк покачал головой, как будто любуясь прекрасной картиной. «Просто прекрасной!» Он с удивлением посмотрел на меня. «Клэр, ты вернулась!» «Спасибо, но все эти сведения о Кенсингтонах...» Фрэнк поднял руку. «Это очерк. Его нужно напечатать. Не волнуйся, я все улажу с редакционной коллегией». «Ладно». Я снова встала. Фрэнк поднял брови. «Куда это ты собралась?» Иду еще по одному следу, ответил я. Сегодня вечером пришлю тебе готовый очерк по электронной почте. Буду ждать с нетерпением, просиял Фрэнк, провожая меня. Во второй половине дня я остановила машину у входа на кладбище на первом холме. Ничего похожего на идеально ухоженное кладбище Брайант Парк. Этот погост, окруженный ржавой проволочной оградой, был совершенно заброшенным. Вокруг надгробий. Многие из которых были испорчены граффити, росли сорняки. Из предосторожности я заперла БМВ и вошла в ворота, возле которых высились мощные кедры, отбрасывавшие на землю темные тени. Как сказала Ева, девятая могила слева я двинулась вглубь кладбища по пути, считая надгробия. Никаких украшений, никакого мрамора, простые камни, кладбище для бедных. Я дошла до девятой могилы и присела на корточке, пытаясь прочесть надпись, но она заросла мхом. Ключом от машины я соскоблила мох «Вера Рей с 1910 по 1933. И больше ничего. Я покачала головой. Ни единого слова о том, что она была возлюбленной матерью, дорогой подругой, сестрой, дочерью. Только имя и годы рождения и смерти. Что происходит с этим миром? Здесь такая значительная фамилия, как Кенсингтон, превращает вас в человека особенного, а фамилия, как Рэй, делает вас человеком ничтожным, о котором вполне можно забыть. Я пристально посмотрела на могилу Веры. Я не позволю им забыть о тебе, Вера. И тут я с волнением заметила колючую ветку ежевики, обвивающую скромное надгробие. На фоне бархатных зеленых листьев сияли белые цветы. Я вспомнила о том, что мне говорил мистер Мерфи. Ежевика выбирает особенные души и защищает их. Разумеется, она выбрала Веру. Под моими ногами задрожала земля, когда за ветхой оградой по улице на полной скорости промчалась машина. На обратном пути в редакцию я думала об Этане. Совершенно очевидно, что ему не понравилась тема моего расследования. Но как только он прочитает очерк, он поймет, насколько важна эта история. Это мне подсказывало сердце. Мне не терпелось показать ему черновик. Гленда, несомненно, будет не в восторге. Но для меня это не имело значения. А вот мнение Ворона много для меня значило. У него слабое сердце. Выдержит ли он, узнав мрачные секреты своей семьи? Или они причинят ему слишком много боли? Но в конце концов, он же не знал, что его двоюродный брат не только был похищен, но и приходился ему сводным братом. Когда я вернулась в офис, Фрэнк уже ждал меня игры с карандаш. Я бросила сумку на пол. Что случилось? Очерк зарубили. Кто? Почему? Он разочарованно покачал головой. Я ничего не смог сделать. Тебе придется поговорить об этом со своим мужем. Мои щёки пылали, пока я торопливо шла мимо кабинетов в офис Этона. Он предупреждал меня, что тема ему не по душе, но я не верила, что он и в самом деле зарубит мой очерк. Когда я вошла, Этан стоял спиной к двери. Я закрыла за собой дверь. «Как ты мог?» — воскликнула я. Он повернулся ко мне. В руках у него был черновик моего очерка. — Это хорошая история, Клэр. — В самом деле, браво. — Ты не можешь запретить публикации? — Не можешь? — Могу. Его глаза казались далекими, пустыми. — Не знаю, что больше всего меня волновало в этот момент. Смерть очерка или конец нашего брака. Я села в кресло перед его столом и с шумом выдохнула. — Послушай. — сказал Эттон, усаживаясь на стул. — Это решение принял не я. Я подняла глаза. — Не ты? — Нет. Это сделал Уоррен. — Что? — Да, — продолжал Этан. Он знал, что ты работаешь над этой статьей и просил меня прислать ему черновик по факсу, когда ты закончишь. — Я не понимаю. Он ничего мне об этом не говорил. Откуда он... Муж пожал плечами. Уоррен прочитал очерк. Я поджала губы. И, насколько я понимаю, статья ему не понравилась. Этон кивнул. Боюсь, тебе придется самой поговорить с ним. Мой дед все еще почетный главный редактор. Поговорю, пообещала я, вставая. Ворон вернулся домой из больницы. Он еще слаб, но поправляется довольно быстро. Я кивнула и тут заметила чемодан, стоявший возле стола Этана. Его куртка лежала на дорожной сумке. Очевидно, он собирался куда-то уезжать. Я задачно на него посмотрела. «Куда ты едешь?» «А, это...» Муж встретился со мной взглядом. «Я подумал, что мне стоит пожить некоторое время на острове, пока мы во всем не разберемся. Мне показалось, что разлука пойдет нам на пользу». Он искал в моих глазах одобрение. «За последний год нам через многое пришлось пройти», продолжал Этон. Стоит пожить отдельно. За это время мы оба можем понять, что делать дальше. Да, быстро согласилась я. Разумеется. К глазам подступили слезы. Я обошла вокруг стола и поцеловала его в щеку. Я знала, что должна немедленно уйти, иначе я рисковала расплакаться прямо в кабинете Этана. Мне не хотелось умолять его остаться. Я хотела, чтобы муж сам захотел этого. Что ж... — произнесла я, ощущая комок в горле. — Я полагаю, что это наше прощание. Я не посмотрела на это, но и не стала слушать его слов. Я просто направилась к двери. Я должна была уйти. Мне было душно в этих четырех стенах. Воздух как будто сгустился. За дверью я зажмурилась и вспомнила о маленькой парусной шлюпке, которую подарила мне бабушка, когда я была ребенком. Воспоминание. Поначалу смутное стало ясным и настолько отчетливым, что я как будто почувствовала брызги соленой воды на своем лице. Я с радостью играла с этой шлюпкой каждое лето в теплых лужах на пляже, пока однажды в июле я не набралась храбрости пустить лодку в океан. Эту идею подсказала мне детская книжка 50-х годов, которую я нашла в шкафу в гостевой спальне. Она называлась «Скафи-буксир». Я опустила свою игрушечную лодку в воду, и слегка подтолкнула ее. Налетевшая волна тут же подхватила ее своими щупальцами и унесла в океан. У меня разрывалось сердце, когда я смотрела ей вслед. Потом я часто приходила на берег и искала лодку, ругая себя. Я сама оттолкнула ее, и теперь я точно так же оттолкнула своего мужа. Я выскочила на улицу и подняла глаза только тогда, когда услышала визг тормозов. В нескольких сантиметрах от меня сигналил разгневанный водитель. Смотри, куда идешь! рявкнул сидевший за рулем мужчина. Я едва тебя не раздавил. Я кивнула и безразлично двинулась дальше. Перешла улицу и дошла до стоянки, где меня ждал БМВ Этана. Я несколько минут смотрела на сверкающий автомобиль, стараясь сдержать слезы. Машина переливалась под лучами весеннего солнца. Такая осязаемая и такая печальная. Символ нашего неудавшегося брака. Я вернулась на тротуар и остановила такси. Уоррен жил в старом многоэтажном доме в центре города. Много лет назад они с женой купили в нем пентхаус. Это было величественное место. По крайней мере, когда-то да оно было таким. Терраса на крыше над гостиной стала моим любимым местом в Сиэтле. В тёплые ночи мы с Этаном присоединялись к Уоррену, чтобы выпить там вина. Считали звезды над головой и наслаждались панорамой города, которую могли видеть только птицы. Но теперь на эту террасу никто не выходил. Ворону было трудно преодолеть винтовую лестницу. Болели суставы. А Этан полностью погрузился в дела. Ему было не до звездного неба. В последний раз я выходила на террасу весной, и теперь обнаружила, что она превратилась в вотчину голубиной семьи, гадившей где только можно. После Рождества. Уоррен отказался от услуг экономки. «Мне плевать, что на моем кофейном столике пыль», — заявил он Гленди, ежемесячно навещавший его. От ее взгляда не скрылись стопки журналов и книг, грязные подоконники. Уоррен, кажется, был единственным из Кенсингтонов, которого не слишком заботили о условности, и я всегда любила его за это. И все же стоило признать, что в последнее время он очень изменился. Я думала, что это случилось из-за болезни, но, возможно, существовала и какая-то иная причина. Я глубоко вздохнула и позвонила в домофон. — Да. Уоррен, это я, Клэр. Поднимайся. Пока лифт вез меня до 23-го этажа, я представляла, что скажет Уоррен, когда мы встретимся. Наверняка заведет речь о том, что статью нельзя напечатать, поскольку она бросит тень на семью. Моя история обвиняет Джозефину, До покой Господь её душу. Он заставит меня пообещать, что я никому не скажу ни слова. Я постучала в дверь. Входи, раздался голос Ворона из глубины квартиры. Дверь открыта. Я вошла и увидела Ворона, который сидел за столом и жевал сэндвич. Я ждал тебя, сказал он и вытер салфеткой каплю горчицы в уголке рта. «Ты великолепный репортер, Клэр!» — старик указал на лежавшие перед ним бумаги. Я подошла ближе и рассмотрела заголовок. Это был мой очерк. «Ты оказалась профессиональнее частных детективов, которых я нанял». В квартире стояла мертвая тишина, которая нарушала лишь тиканье часов на стене. Уоррен сцепил пальцы. «Подумать только!» «Профессионалы, прошедшие военную подготовку, не смогли найти в доме шарпа-архив. А ты смогла!» Он удивленно покачал головой. «Вот это мастерство!» Мое сердце заколотилось. Боже мой! Он знал о том, что в дом Лилиан кто-то проник. Хуже того, это он был заказчиком этого преступления. Я покачала головой. «Ворон, я не понимаю!» «Иди сюда и сядь», — он указал на стул рядом с собой. «Много лет я пытался разгадать эту тайну», — продолжил старик. «У меня ушло много времени на то, чтобы выяснить, что случилось с Верой Рэй. Материалы дела таинственным образом сгорели при пожаре в полицейском участке. Очень удачно получилось, тебе не кажется?» «Тогда я...» — у меня затряслись руки. О чем он говорит? Что все это значит? Уоррен, я все таки не понимаю. Его улыбка успокоила меня. Сначала я думал, что занимаюсь расследованием для того, чтобы обезопасить свою семью, навсегда спрятать неприглядную правду. Но оказалось, что дело не только в этом. Эта история касается лично меня. Я прикрыла рот рукой. В моей голове бурлил целый водоворот мыслей. «Уоррен, вы хотите мне сказать, что вы считаете себя?» Он кивнул. «Да, я зарубил твою статью, потому что у нее должен быть другой конец. Томас Кенсингтон не был Дэниелом. Его улыбка сказала мне все. Дэниел, это я. Я хотел сам сказать тебе об этом. Я ахнула. «Как вы это выяснили? Вы были совсем маленьким, когда...» «Да, разумеется. Я с трудом вспоминаю прошлое», — согласился Ворон. «Мне было только три года, когда меня забрали». «Забрали». Я покачала головой, осознавая сказанное стариком. «Я смотрю на и Рэя. Он все время был рядом со мной. «Но даже малыш может многое чувствовать», — продолжал ворон. «Мама смотрела на меня совсем иначе, как-то по-особенному». «Вы говорите об Элейн?» «Да. Сначала я думал, что она просто больше любит мою сестру. Но когда я стал старше, я начал задумываться о том, не кроется ли за этим что-то еще. Однажды ночью... После вечеринки, когда отец с матерью слишком много выпили, я слышал, как они ссорились в гостиной. Мама произнесла имя Вера. Она сказала, что это она виновата в том, что я плохо учусь в школе. По ее мнению, все дело было в ее слабых генах. Разумеется, я не знал, о чем она говорит, или кто такая Вера. Я не думал об этом до тех пор, пока в восьмидесятых годах с тетей Джозефиной не случился удар. Семья собралась у ее постели в больнице. Отец не общался со своей сестрой более пятидесяти лет. Он отказывался говорить с ней после ссоры, которая произошла, когда я был ребенком. «Когда мы все пришли, она была в истерике». Все пыталась сказать мне, как ей жаль, что она разрушила мою жизнь, когда забрала меня еще ребенком, разлучила с верой. Мать и отец сказали, что это говорит ее болезнь, что она не в себе, но я понимал, что это не так. Ее слова были правдой. И когда я начал копаться в моем прошлом, Я узнал, что меня старательно защищали от чего-то ужасного. Я выяснил, что мой отец и Вера очень любили друг друга, но Вера была бедной, и семья не одобрила выбор отца. Но сильнее всего это задевало сестру отца Джозефину. Много лет назад мать Веры была у нее няней. Тетя Джози не любила эту женщину и перенесла свою нелюбовь на ее дочь. Ей ненавистна была сама мысль о том, что меня, Кенсингтон, будет воспитывать простая женщина, поэтому она взяла дело в свои руки. «Ваш отец Чарльз знал об этом? Насколько мне известно, он узнал правду от Джозефины уже после смерти Веры. В этом-то и трагедия», — произнес Уоррен. Подозреваю, что Джозефина, зная его порядочность, боялась того, что он вернет меня матери. Поэтому она дождалась смерти Веры и только тогда во всем призналась. Я встрогнула. — И что же сказал ваш отец, когда вы оказались на пороге его дома? — Джозефина разыграла все как по нотам, — продолжал старик. Из ее бормотания в больнице много лет спустя я понял, что она не сказала отцу, кто я на самом деле. У отца было доброе сердце. Он всегда занимался благотворительностью. Джозефина сообщила, что меня нужно пристроить в хороший дом, и отец без промедлений согласился. Вскоре после смерти Томаса Джозефина призналась моему отцу в совершенном преступлении. Возможно, собственная страшная утрата заставила ее осознать, чего она лишила веру. Она утверждала, что делала это исключительно ради моего благополучия, уверяла, что мальчика, в чьих жилах течет кровь Кенсингтонов, нельзя растить в бедности. После этого отец перестал разговаривать с Джозефиной. «Значит, они с вашей мачехой вас усыновили?» и все годы хранили тайну?» «Да», — подтвердил ворон. «Никто никогда не говорил о прошлом. Все тщательно скрывалось, пока правда сама не вышла наружу. Тайная всегда становится явным, но иногда на это уходит целая жизнь». «Вера, ваша мать, утонула в ту ночь в озере», — сказала я. «Думаете, это дело рук Джозефины?» Уоррен вздохнул. «Полагаю, она могла иметь отношение к этой смерти. Вполне вероятно, что она сама усадила Веру в лодку с пробоиной, зная, что моя мать не сумеет выбраться оттуда». Мое сердце сжалось. «Я все же не понимаю, почему полиция не стала расследовать это дело и почему следствие так быстро обвинило Иванова в убийстве Веры?» «Именно поэтому мне хотелось заполучить архивы адвоката», — объяснил Уоррен. «Я подозреваю, что Джозефина и другие члены семьи имели отношение к тому пожару в участке. В любом случае, у моей семьи были хорошие связи, Если Джозефине или кому-то другому нужно было получить от полиции некую услугу, они ее получали. А Иванов был легкой добычей. Арестовав его, они отвлекли внимание от семьи и от того, что случилось на самом деле. Уоррен посмотрел на черновик учерка на столе. Я бы и сам не смог написать лучше. Когда вы все это поняли? «Почему не обратились в полицию? Почему вы ничего не предприняли? А что я мог сделать? Донести на собственную семью в полицию, чтобы они арестовали умирающую старуху?» Его можно было понять. «Нет», — продолжал ворон, «все, что случилось, осталось в прошлом. Что бы я ни сделал, я уже не мог вернуть свою мать». «Вы правы». Он помолчал, словно пытаясь что-то вспомнить. «В прошлом году я просматривал бумаги отца и наткнулся на гроз в котором бухгалтер вёл записи о его финансах. Я нашел там кое-что интересное». «Что?» «Ты знаешь приют для женщин на Первой Авеню?» Я кивнула. «Дом Надежды, так ведь он называется?» Я писала об этом в прошлом году. Замечательное место. Они принимают бездомных матерей и беременных женщин. Уоррен посмотрел в окно, за которым сияло небо Сиэтла. «Его основал мой отец», — проговорил он. Я улыбнулась. «Чарльз». В глазах Уоррена засветилась гордость. «Мама никогда не могла понять, почему отец тратит столько времени на благотворительность». «Думаю, бедняки пугали ее, но не моего отца, это точно!» Он основал дом надежды в память о вере. «О, Ворен, вы истинный сын своего отца. Теперь я знаю, в кого у вас такое большое сердце, такое сострадание к людям». «Мне только жаль, что мы с ним об этом так и не поговорили», вздохнул старик. Я указала на статью в его руках. «Теперь, когда вы знаете всю историю, вам стало спокойнее». «В каком-то смысле, да. Но кое-чего все таки не хватает. И я надеюсь, что ты мне поможешь». Я кивнула. «Конечно». «Мой старый дом», — с тоской произнёс Ворон. «Квартира, в которой я жил с Верой, ты ведь бывала там, верно?» «Да». Этот фрагмент головоломки я не смог отыскать. «Забавно, я помню какие-то мельчайшие детали, например, как фонарь мигал за окном, как звекали тазы, в которых стирали бельё женщины. Но я не могу вспомнить, где находилась эта квартира. Раньше я даже ходил вечерами по улицам в надежде вспомнить адрес. Я думал, что какая-нибудь витрина или старое здание покажутся мне знакомыми». Но все эти годы мне не удавалось найти ничего похожего. Ворон с тоской в глазах посмотрел на меня. — Ты можешь отвезти меня туда, Клэр? — Я сделаю это с огромной радостью. Вам удобно завтра после полудня? Старик на мгновение закрыл глаза, потом открыл их. В них светилась радость. — Спасибо тебе, дорогая. Я нагнулась и поцеловала его в щеку. Удивительно, но теперь мне хочется назвать вас Дэниелом. Должно быть, вам странно сейчас слышать это имя. Нет, — ответил он. Это имя всегда жило в моем сердце.